Глава вторая. Второй этап. Выгуляв утром Айду и позавтракав, я направился в комнаты сэра Энтони. За прошедшую неделю ненависть к нему и его методам воспитания немного угасла. Поэтому я смог сдержать себя в руках при виде его довольного лица. Он выглядел так, словно и не было изматывающих недель, когда я в прямом смысле слова боролся за свою жизнь. Он же всегда выглядел довольным и счастливым. Проходи, Реджинель, присаживайся. Он кивнул мне на стул за столом, на котором было по-прежнему все навалено. Пришлось переложить часть железок и камней на другой стол, и только после того, как я протер освободившееся место и стул, Смог наконец устроиться на относительно чистом и свободном месте. Как я и обещал, начинаем второй этап обучения — удержание и сохранение в себе энергии. Он кивнул на книги, которые я принес с собой. Ты ведь все прочитал? Да, но мало что понял. Нужны конкретные примеры, сухо ответил я. Отлично, тогда начнем с примеров. Он позвонил в колокольчик, и в помещение вошли две служанки. Сэр Энтони кивнул на них и сказал «С каждой по третий». Девушки недоуменно переглянулись при его словах. Ведь его понял только я. Как тогда с Элизой, у меня пока не сильно получалось. Поглощать совсем без направляющих. Так что пришлось вытянуть руку и ощутить знакомое чувство, когда тебя наполняет чужая энергия. Поскольку очков с паенитом у меня не было, пришлось контролировать поглощение, прикладывая камень глазам. Что, конечно же, выдало мои действия. К тому же девушки ощутили падение сил и заволновались, жалостливо смотря то на сэра Энтони, то на меня. Сэр Энтони ни взглядом, ни действом не выдал, что его хоть чуточку волнуют эти меживания служанок. Он лишь внимательно наблюдал за мной через свой монокль. Вытянув ровно треть с каждой, я посмотрел на него. Отлично. Теперь читай вот эти книги. Завтра утром продолжим, сказал он, протягивая мне новые тетради, отпечатанные печатным текстом. Это все, удивился я. В чем же тут подвох? Поймешь через два-три дня, отрезал он. Займись своими делами или лучше прочитай еще что-нибудь. Может быть, вы дадите мне просто допуск в свою библиотеку, чем кидать позернушку каждый раз, когда заходите меня прикончить? Иронизировал я. А ты что, готов читать не только то, что я даю? Удивился он. Вообще-то я для этого здесь нахожусь, заметил я. Так что это сильно ускорит нам время. К тому же, если напишете, что мне лучше прочитать в первую очередь. Хорошо. Он кивнул несколько раз головой. Завтра все подготовлю, а пока свободен. На следующий день он и правда дал мне ключ от своей комнаты, а также список того, что мне нужно прочитать. Затем вызвал других служанок и заставил меня также вытянуть у них еще по трети души. Так повторялось еще два дня. Хотя уже на третий день я понял, что меня вскоре ждет, потому что я такое уже испытывал на себе и нисколько не хотел повторения этого. Поэтому усердно читал не только те книги, которые он мне дал, но и все время, что его не было у себя в комнате, я тратил, чтобы найти себе полезную книгу или тетрадь. Нужно отметить, что рукописных тетрадей на полках его комнаты было большинство, причем там соседствовали как записи основателя ремесла, так его учеников и последователей. Я чувствовал себя пчелой, залетевшей в банку варенья. Настолько обширных и разнообразных знаний я нигде и никогда не видел, как в одной комнате. В них описывались как собственные изыскания ремесленников, так и их научные гипотезы и предположения. В принципе, на многие свои первые вопросы к сэру Энтони я нашел ответы, а ведь я только начал читать огромный объем собранных знаний. Как жаль, что никто не систематизировал эти разрозненные и обширные труды. и не изложил их в виде доступной книги. Я каждый раз жалел об этом, продираясь через рукописный текст в очередной тетради. К сожалению, мое новое увлечение прерывалось учёбой, приходилось отвлекаться от книг и заниматься тем, что нужно было для повышения своей силы в первую очередь, а именно не умереть от смешения и хранения различных душ внутри себя. Уже на третий день я почувствовал лихорадку. Меня бросало в пот, дыхание стало прерывистым. По прочитанным книгам я знал, что очень опытные антианиманты могли не хуже любого прибора замешать чужие души со своей аурой, так что на выходе может получиться чистая нейтральная эссенция, не приносящая вреда ремесленнику. К сожалению, с распространением аниматронов такие умения были практически утеряны и не практиковались, так как значительно быстрее, качественнее и безопаснее было использовать прибор, чем подвергать свою жизнь опасности с непонятным результатом на выходе. Мне же приходилось учить методики борьбы с чужими душами, чтобы равномерным раскачиванием собственной ауры, словно одним большим маятником. Приводить чужие маятники душ, колеблющиеся с разными частотами каждое, в одну слитную большую систему. Сослов сэра Энтони он не собирался вмешиваться в этот процесс, пока у меня не получится привести свою непрерывно колышущуюся, дергающуюся ауру в одну слитно дышащую систему. Он сказал, что мы будем повторять этот этап обучения столько раз, сколько будет нужно, даже если для этого я каждый раз буду сходить с ума от боли и раздирающего желания опустошиться от наполнявшей меня энергией чужих душ. Странно, но с этим уроком мне помогла справиться моя собака. Я привык к тому, что она постоянно со мной и всегда ластится, когда я бываю свободным. К тому же я честно выполнял все обязанности ее хозяина, хотя и не очень был этому рад. Кроме всего прочего, после той памятной ночи девушка больше не приходила ко мне по ночам. До нее же старательно делала вид, что ничего ранее не происходило. Приказывать ей мне не хотелось, так как я помнил, что прошлый раз, раздавив и унижив ее, я просто не смог к ней потом прикоснуться. Повторять еще раз подобное меня не тянуло, так что забив на девушку с собакой занимался я сам. Так и случилось, что во время вечерней прогулки, когда собака поела и нагулялась, стала ластиться ко мне, чтобы я ее почесал, и я прямо физически почувствовал волны любви и обожания, которые она испускала. Именно это все поглощающее чувство направило мои мысли по новому руслу решения проблемы. А что если не бороться с чужими душами, а полностью слиться с ними, не давить, а дать им волю, делать все, что они хотят, подстраивая не их под себя, а себя под них? Поскольку других вариантов решения у меня не было, я решил попробовать. Конечно же, каждая душа имела свою частоту колебания и резонировала с моей душой, поэтому от того, чтобы та перестала давить на частицу чужой одухотворенной энергии, сразу не решила проблемы. Но позже, когда я смог подстраиваться сначала под одну частицу, затем под другую и так далее, а поскольку это все происходило внутри моей ауры и моя душа была здесь преобладающей силой, То колебания слитых частиц стали задаваться ей, так что в конце концов все частицы внутри меня стали колебаться в один такт, тот, который нужен был мне. Когда я смог этого добиться, я почувствовал себя по-настоящему счастливым. Наконец-то обучение стало приносить мне удовольствие, а не только одну боль. Даже сэр Энто не удостоил меня скупой похвалой, когда я продемонстрировал ему свои результаты, слив получившуюся единую энергию души напрямую в аниматрон. Газ, в котором едва-едва подкрасился в зеленый, выдав на выходе эссенцию на бар больше, чем если бы я просто пропустил через него то, что поглотил сразу. Я даже знал, почему мы это делаем. В прочитанных тетрадях были указаны все способы тренировки исповедников. Этот был нужен для того, чтобы при поглощении и трансформации великой души исповедники не вносили в нее искажений. Ведь даже малейшее несоответствие наших аур и их частоты колебаний на выходе может дать искаженную душу, неспособную вспомнить себя или управлять механизмами. Так что именно потому, что я знал, что и для чего делает со мной сэр Энтони, злости и ненависти на него больше не было. Как ученый практик, он добивался максимально быстрым путем то, для чего обычно требовались месяцы и годы. Исповедник был так мною доволен, что дал мне выходной в конце месяца с правом выхода в город, правда в сопровождении охраны. Но я и так был рад этому, поскольку нужно было закончить пару дел, которые я не успел сделать до своего задержания в школе, когда меня практически силком увезли оттуда. Где-то на Холбёрн-стрит. Две недели спустя. Накрытый белоснежной скатертью стол с уставленным на нем тончайшим фарфором. Ярко освещался газовыми лампами. Дерганный отцвет пламени кидал тени от всех предметов в комнате. Иногда, словно наполняя зал страшными монстрами, но на все это не обращали внимания два человека, которые сидели друг напротив друга и тихо разговаривали. Иногда прерываясь, чтобы выпить из фарфоровых чашек по глотку чая. «Значит, говорите, мальчишка талантлив, сэр Энтони». Хозяин дома ничуть не изменился за прошедшие месяцы. Все тот же не мигающий и холодный взгляд, подчеркнутая скромная одежда. Уникум, сэр Артур, настоящий уникум. Не зря вы потратили на него столько сил и времени. Старик хоть и говорил восторженно, но его позы и тело оставались спокойными. Такой сильный контраст между речью и телом был непривычен для любого собеседника, кроме того, который уже много лет знал своего визави. «Я, по вашей рекомендации, начал сразу с тяжелых тренировок, без раскачки. Так как вы сказали, что под давлением он будет учиться быстрее и лучше. Так и получилось. За два месяца он смог то, что моя последняя ученица достигала год. Я лично думаю, еще полгода, и он обгонит ее в навыках, не говоря уже про знания. Представляете, чем он занялся в свободное время? «Гдивите меня, сэр Энтони». Уголком рта улыбнулся глава тайной канцелярии. Забрал у меня мою комнату и систематизирует все знания, которые там есть. Как вам? Все то, что я хотел сделать сам, но из-за недостатка времени так и не приступил к этому. Он взялся сам сделать это только потому, что ему видители неудобно читать чужие караокули. Представляете? Он труды Ванчарвиля, Дермарка, Дерхольца называет караокулями. Но согласитесь, сэр Энтони, вы за меня однократно жаловались мне, что было бы значительно проще обучать новых исповедников по более систематизированной программе. Да, просто вы не так часто их находите, так что смысла в этом особо и не было. Возможно, с вводом нового закона об образовании все изменится. У вас есть новые кандидатуры. Есть пара перспективных, но это пока очень сырой материал. Не хоте признался сэр Артур. К сожалению, на создание алмаза нужно время, которого у нас сейчас очень мало. Надеюсь, мальчик сможет нас удивить. Задумчиво произнес исповедник, наклоняясь и погладив ноющие колено. Думаю, завтра пойдет снег. Мое колено особенно гудит сегодня. Что он ему ответил, глава полиции и за столом воцарилось молчание. Кстати, он мне тут намекнул недавно, вскинулся исповедник, вспомнив последний свой разговор с беспокойным учеником. Поскольку он не все понимает в написанном, ему пригодилась бы лаборатория и подопытная для проверки теорий, изложенных в чужих дневниках. Даже так, а вы что? Еще не решил. С одной стороны меня радует его усердие в изучении трудов своих предшественников. С другой ему нужно сначала выучиться тому, ради чего его собственно говоря и вырвали из привычной жизни. Нам с коллегами очень бы пригодилась его энергия в подготовке последнего проекта. Глава тайной полиции посерьезнел. Проект Аргус должен быть закончен в срок. Вы лично обещали императору. Я помню. Тут же быстро ответил исповедник. Но сэр Артур, вы должны понимать, это очень амбициозный и сложный проект с кучей стыковок и проблем. Не хотелось бы получить по итогу просто смешение различных душ в одном корабле. Вы хотите, чтобы мальчик взглянул свежим взглядом на проект? догадался глава. Вы, как всегда, правы, сэр Артур. Хитро улыбнулся исповедник. Я вижу его отношение с собакой. Так что теоретически он готов попробовать свое первое переселение. Вы не торопите события, сэр Энтони. Прошло всего несколько месяцев. Я понял одно с ним: если не загружать его тяжелой работой, чтобы у него не оставалось времени думать, он сам начинает придумывать себе занятия, и они бывают не столь мирные, как мои. Мне доложили, что Элизаван Лэнд не исполняет взятые на себя обязанности. Может, стоит ее заменить? Переключился на другую тему глава тайной полиции. Мы столько дали преференции ее отцу, а также их семейству, что из-за половины от этого можем найти двух других красоток. Они вначале неплохо ладили. Задумчиво почесал подбородок исповедник. Но вы правы. Я поговорю с девушкой для начала, объясню ей ситуацию, а также то, что не хорошо нарушать данные государству обещания. Хорошо, недели будет достаточно, поинтересовался сэр Артур. Служанки сказали, мальчик заигрывает с ними, а это сами знаете, куда может привести. Опять же, согласен, его голова и то, что ниже, должны думать только в одном направлении – стать исповедником. Есть еще что-то, что мне стоит знать, сэр Энтони. Глава тайной полиции встал, показывая, что их встреча подошла к концу. Мне нужно во дворец доложить о обучении нового исповедника. Это настолько на высоком уровне контролируется. Да, республиканцы давят нас на фронте. Аргус единственный сейчас реальный проект, который может нам дать преимущество. Его императорское величество лично запрашивает у меня сроки по нему, так что, сэр Энтони, не подведите меня. Я сам в этом заинтересован не меньше вас, сэр Артур. Склонил голову в понимании исповедник. Я о последствиях также знаю. Тогда приезжайте ко мне чаще. Хочу знать подробности, в том числе о которых вы умалчиваете в моем кабинете на сухо. Договорились. Пенчурдж стрит сто двадцать. Я сел на заднее сиденье пароката и назвал адрес. Кроме шофёров впереди сидел охранник, здоровый дитя на вклетчатом пальто не по сезону, без плюснутым котелком, который сидел на его бритой голове, словно прибитый гвоздями. Два охранника только у меня в машине, и это не считая ещё одного пароката, который набитый охраной двигался за нами следом. Только под такими условиями меня выпустили из поместья, хотя я был согласен на всё, лишь бы вырваться из одних и тех же надоевших мне стен и сменить обстановку. Обещанный сэром Энтони выходной я заслужил, сделав все, что он мне задал. Он не нашел к чему придраться, поэтому, когда я напомнил ему о нашем двухнедельной давности разговоре, он нехотя признал, что обещал подобное. Правда, согласовывать мой выход пришлось с тайной полицией. Куда уж тут без нее. Но в конце концов все получилось, и вот я, подхватив свои вещи и чековую книжку, быстро устремился к выходу из поместья, пока никто не передумал. «Ист энд, сэр?» Вы уверены? Недоверчиво спросил Бугай, поворачиваясь ко мне. Его перебитый нос скривил его лицо, но глаза были настороженными, и в них светился ум. Как вас звать? Френк, сэр. Френк, я всегда знаю, чего хочу, кроме тех моментов, когда этого не знаю. Но тогда я хотя бы не говорю, что конкретно я хочу. В данном случае я назвал точный адрес. Дальше продолжать? Нет, сэр. Тот почти хрюкнул, переглянувшись с водителем, оценив мой нехитрый юмор. «Вилли, Пенчурдж-стрит, 120». Водитель промолчал, а парокат, издав тоненький свист, тронулся с места и, набирая скорость, покатил по широкой дороге в обратный путь, по которому меня сюда везли. Сначала по Стренд, потом по Флит-стрит и Ломбард-стрит. В этот раз меня не подпирали с боков два дюжих охранника, поэтому я смог осмотреться кругом. Первое, что бросалось в глаза, то, что война сильно отразилась на городе. Даже центральные улицы стали менее нарядными и праздничными. Люди больше не прогуливались неспешно, а шли быстро и явно по делам. Не стало на улицах девушек, что обычно стайками гуляли по осенним улицам. Зато появилось множество полиции, которые останавливали тех, кто выглядел бедно и о чем-то с ними разговаривали. Обычно оживленный и бурлящий город сейчас напоминал мне кошку. Пригнувшегося для прыжка, он словно затаился и ждал чего-то плохого. Как дела на фронте, не знаете? спросил я у впереди сидящих. Меня полностью изолировали, так что я даже не знаю, выигрываем мы или проигрываем. Мы несем потери, как, впрочем, и РССР, ответил водитель прокуренным и сиплым голосом. Так, по крайней мере, говорят новости. А что говорят на улицах? Этого мы не можем с вами обсуждать. перебил Фрэнк водителя, который начал говорить. «Ну, хотя бы то, что можно». «Фронт прорван, и с каждой неделей мы отступаем», буркнул Вилли, несмотря на показанный кулак соседа. «Ужас. Надо будет заехать на телеграф и запросить, как дела у Анны и сэра Немальда». «Спасибо», буркнул я, видя, что они больше не настроены это обсуждать, и вернулся к осмотру дорог и зданий, которые мы проезжали. Могу я поинтересоваться, куда мы едем, сэр? Вежливо спросил охранник, словно хотел разрушить угрожающую повисшую тишину внутри салона. Мы ищем человека, точнее девушку, Марту Уоткинс, жену полицмена Вилли Уоткинса, которого убили прислужники кукольника. Обстоятельно ответил я. Он был моим другом. Хорошо, тогда как приедем, оставайтесь, пожалуйста, в машине, а я пойду зайду к ней сначала. Как скажешь, Фрэнк. Я не собирался спорить с сотрудником тайной полиции по таким мелким поводам. Он тоже делает свою работу. Хоть широкие улицы с частыми газовыми фонарями и стали лишь немного сужаться, едва мы покинули центральную часть Миддлтауна, но все же Ист-Энд уже показывал свое лицо в виде куч навоза и грязи, которые лежали здесь повсеместно. Наконец мы подъехали к знакомому мне двухэтажному дому, испугнув беспризорников, которые при виде двух паракаров прыснули прочь от дома, Охранник, качнув машину, выбрался наружу. Отсутствовал он долго, а когда вернулся, был мрачный и почесывал рассеченный кулак. Бур-стрит, скомандовал он. Дом где-то рядом с булочной. Она съехала почти сразу, как похоронила мужа. Человек, живущий сейчас в этой квартире, был так любезен, что подсказал примерно в каком направлении она ушла. Наши поиски затянулись, так как на Бур-стрит нам сказали, что она давно съехала, и отправили нас еще дальше вглубь Ист-Энда, что, конечно же, не могло меня радовать. Одинокая и симпатичная девушка с деньгами на руках, всякое могло случиться. Фрэнк не зря работал в тайной полиции, поскольку после пяти часов усиленных поисков с подкупами и угрозами мы наконец нашли девушку с похожими приметами в глубине доков на Куин-стрит. Правда, нам сказали, что она с маленьким ребенком на руках. Хоть я и сомневался, что это она, но по описаниям было очень похоже. Поэтому мы решили проверить по пути, заехав на телеграф и отправив таки весточку на восточный фронт моим друзьям. Я попросил отправить ее от имени Вилли и попросил его получить ответ здесь же. Меня навряд ли больше выпустит из поместья в ближайшее время, а так он сможет мне передать ответ. Это она. Дверь приоткрылась, впустив ветер внутрь, и заглянувший внутрь Фрэнк поманил меня рукой. Что-то она не похожа на обеспеченную вдову, как ты говорил нам. Фрэнк, нахмурился я. Я практически лично передал ей деньги. Думаешь, я вру? Нет, конечно. Сразу попятился он. В общем, я поднимусь с тобой, но подожду за дверью. Та выгребная яма, где мы остановились, наверное, никогда не видела на своих дорогах парокаров, а уж сразу два, тем более. А поскольку на таких черных хромированных монстрах передвигалась в основном тайная полиция, было неудивительно, что кругом стояла почти полная тишина, прерываемая от завываниеми собак до、да、свистом ветра стемзы. Переступая через оспрожнение, я поднялся и постучал в дверь с номером двадцать один. Открыто, входите. Раздался слабый голос внутри. Я открыл двери и замер на пороге. Это определенно была Марта, но вот только где-то радостная фея, которую я запомнил при нашей последней встрече, когда Вилли был еще жив. На меня смотрела не молодая и счастливая девушка, а уставшая, грязная женщина с ребенком. Увидев, кто вошел, она вскрикнула и, положив ребенка на тапчан, бросилась ко мне. В нос мне ударил запах давно не мятого тела, хотя я прекрасно помнил ту чистоту, которую она когда-то излучала. На мне повисли и слезы промочили мою рубашку. Она плакала и плакала, и остановить ее я не мог. Она оторвалась от меня только тогда, когда проснулся ребенок и подал голос. Она тут же вытирая слезы и пряча от меня красные глаза побежала проверить его. Что случилось? Дрейк не отдавал тебе деньги? Требовательно спросил я, пока она сусукала с ребенком, успокаивая его. Отдал, но кто-то из соседей прознамерился про это, и их украли почти сразу. Она не поворачиваясь ко мне говорила едва слышно: "Ты заходила к нему, рассказала? Да, он дал мне сто гиннэ и попросил спрятать их. В этот раз надежнее. На них мы и живем до сих пор. Да и подработкой тут и там. Ребенок заснул, и она повернулась ко мне. Прости, Реджинельто, не могу тебе предложить ничего. Вилли болеет, я не ходила никуда за продуктами. Вон что, не нашел воров? Удивился я. Чтобы Дрейк и не нашел, вора он нашел, только его успели убить подельники и концы в воду с его смертью вместе с моими деньгами. Она замолчала, молчал и я. Нужно было сейчас или поворачиваться и уходить, либо что-то предпринимать. Я выбрал второе. Собирайся, вы уезжаете, приказал я. Она удивленно на меня посмотрела и открыла рот. Марта, я не хочу спорить и рассуждать. Либо ты собираешься и едешь со мной, либо я прошу у того здоровяка, что заходил сюда ранее, силы запихать тебя в парокар. Она благоразумно закрыла рот и замотала ребенка в тряпье, а также взяв небольшую укатомку с вещами, пошла за мной. Недолгие же сборы у нее оказались. Охранники удивились, когда я посадил ее в парокар рядом с собой, но вида не подали. Квартал ремесленников. Дальше покажу, куда ехать. К моему дому мы подъехали затемно. День, который я собирался потратить на себя, купив себе новую одежду и обувь, пропал. Но нужно было доводить до конца то, ради чего я его себе для начала просил.、С、забитыми ставнями, отсутствием света и неухоженным садом он смотрелся мрачно. Я сначала даже не узнал его. А ведь я отсутствовал тут всего несколько месяцев. Я вышел из кары и приказал выйти Марте. Затем достал ключ, чековую книжку и выписал чек на тысячу гиней. Теперь ты работаешь на меня. Я протянул ей ключ и чек. К моему следующему визиту, надеюсь, дом будет более гостеприимным и обжитым, чем сейчас. Так что постарайся, Марта, чтобы он выглядел так же, как ваша комната, когда я пришел к вам в Вилли впервые. Девушка открыла рот от изумления и недоверчиво смотрела то на ключ, то на чек в моей руке. «Ну же!» «Реджинальд, мистер Вандир!» Она прижала ребенка к груди, и на глазах снова показались слезы. «Марта, это не подачка!» Я спокойно, но твердо посмотрел на нее. «Это мой дом. Ко мне могут приехать гости, и я хочу, чтобы он выглядел гостеприимно. И в нем всегда была готова горячая еда и теплая постель. Тебе понятно?» «Да, мистер Вандир». Она сглотнула слезы и стала быстро кивать головой, осторожно взяв обе протянутые вещи. «Если я понадоблюсь, подойдешь к любому полицейскому и попросишь, чтобы он передал в тайную полицию об этом». «Хорошо». «Все, иди». Я кивнул головой в сторону дома. «К сожалению, у меня осталось не так много времени. Нужно еще успеть вернуться в место, где я сейчас живу». Девушка несмело кивнула мне и пошла к калитке. Я проследил, как натужно скрипнув, она отворилась, а вскоре в доме зажглось окно. Френк, можно через тебя нанять привратника в дом, чтобы в этот раз ничего из него больше не пропало. Кого-нибудь из отставных, за кого бы ты мог поручиться. Денегами я не обижу. Мы сели в машину и молча поехали обратно. За окном мелькали светлые витрины и окна домов квартала, а мне хотелось лишь одного: помыться, поесть и лечь спать. Конечно, сэр. В его голосе я услышал странные интонации. «Спрашивай, Фрэнк». «Это ваш ребенок, сэр?» – напряженно спросил он. «Нет». «Вы были дружны с ее мужем?» «Не особо». «Тогда зачем вы все это делаете?» «Я погубил его, Фрэнк, и с этим мне теперь жить». В салоне настала долгая тишина. Никто не хотел говорить после такого признания. Только когда мы приехали на место и я открыл дверь, чтобы выйти, Бугай наклонился ко мне и тихо сказал: «Я найду человека, сэр. Не волнуйтесь». Я похлопал его по руке и улыбнулся: «Спасибо, Фрэнк». Не успел я зайти в дом, как возле меня тут же оказалась Элиза и, и, приветливо улыбаясь, помогла снять пальто. Пока я удивлялся таким внезапным переменам, она стала интересоваться моими делами: «И что я хочу на ужин?» Пришлось поднять свою челюсть с пола и заказать отбивную из говядины с овощами, а также сделать вид, что ничего странного не происходит. «Реджинальд, прости меня». Девушка провожала меня в комнату, держа под руку. «Я поняла, какой эгоистичной была, не замечая твоих проблем и волнений. Ведь очень важно для всех нас, чтобы ты стал исповедником. Ты ведь станешь им?» Пока мы шли, я смог преодолеть первые потрясения от перемены ее отношения к мне. Но, конечно же, сразу понял, что это влияние извне. Так быстро люди сами по себе не меняются. Нужно будет об этом поинтересоваться у сэра Энтони. Конечно, Элиза. За этим я здесь и нахожусь. Жаль, что у меня не хватило таланта стать им. На Мика она стала грустной. А ведь я закончила школу с отличием. Как думаешь, ты мог бы меня подтянуть в ремесле? Не знаю. Я и сам пока мало что могу. Попытался отмахаться я от нежданной ученицы. Времени на себя-то не оставалось, а ведь кроме прочего я еще занимался систематизацией книги и тетради из библиотеки сэра Энтони, решив взвалить на себя этот труд для собственного ускорения обучения. Хотя бы вечерком, часок. Она прижалась ко мне плотнее, и я почувствовал локтями ее упругую грудь. Я подумаю, скрипя сердце, пообещал я. Ну, не отучился я еще отказывать красивым девушкам. «Я приду». Она многообещающе провела язычком по своим губам и, поднявшись на носочки туфель, поцеловала меня в щеку. «Надо спросить сэра Энтони, что он ей наговорил», — решил я. «Прилежная и кроткая Элиза. Такого я еще не видел». Поскольку я теперь обитал в его комнате, нахально переселив его в соседнюю, замучившись бегать за новой порцией книг, То поймал его сразу, едва зашел в нее. Сэр Энтони, что случилось с Элизой? Поинтересовался я, снимая пиджак и одновременно наглаживая вьющуюся у ног Аиду. Я не узнаю ее. Старый исповедник презрительно хмыкнул. Напомнил сначала ее отцу, а затем мы ей самой. Благодаря кому они находятся на своих местах. Причем ее отец был более сговорчив. С ней пришлось поговорить дольше. Надеюсь, это надолго, хмыкнул я в ответ, закатывая рукава рубашки, чтобы не испачкать их чернилами, садясь за работу. Такая она мне больше нравится. Напросилась сегодня поучиться у меня искусству. Да, мое, на ночь мне нужно будет найти другое место для ночевки. Извивительно прокомментировал он. Не готов слушать всю ночь ваши стоны, сэр Энтони. Я укоризненно на него посмотрел. Теперь, когда она сама ко мне липнет, лучшим решением будет держать ее на коротком поводке, и лучше всего строите из себя недотрогу. Какая она была все это время? Мне интересно, насколько долго хватит ей вашего внушения. Исповедник недоуменно на меня посмотрел, а потом залился скрипучим смехом. Осмеявшись, он подошел ближе и заглянул мне за плечо. Молодец, Реджинельта, я начну скоро гордиться тобой. Вы это о Белизе или о моей работе? Подколол его я. Обо всем. Зачем ты записываешь одни записи в одну тетрадь, а другие в другую? А, тут все просто. Я отложил перо и показал ему обе своих тетради. В первую я записываю только факты и подтвержденные эксперименты. Во вторую все, что мне нужно будет проверить, а также теории и гипотезы. Причем, поскольку многие из предположений повторяются, я решил их объединить по темам. Видите? Исповедник взял у меня вторую тетрадь и внимательно прочитал оглавление, пробежавшись по краткому содержанию. Серьезно ты подошел к вопросу, уважительно сказал он, вернув мне ее. Пожалуй, выделю я тебе лабораторию для опытов, как ты и просил. А под опытных мне нужен будет материал. Материал. Сарента незадумчиво хмыкнул. Как быстро ты стал называть людей всего лишь материалом! Не боишься очерстветь настолько, что на всех вокруг будешь смотреть столько, как на своих подопытных? Я думал об этом, Сарентони. Я посмотрел ему прямым взглядом в глаза. Но пока у меня есть несколько людей, о ком я хочу и могу заботиться, то мне это не грозит. За дни мы с таких-то и ездил сегодня. Мгм. Я переговорю с начальником тюрьмы. «Сейчас военное время, и почти всех отправляют на фронт. Но, думаю, несколько преступников мы тебя отыщем. Только не убивай их сразу. Я не смогу тебе каждый день по человеку давать». «Жали, я не могу попасть на фронт». Задумчиво почесал я нос пером, которое снова взял в руки. «Там с этим сейчас, думаю, нет проблем». «Реджинальд!» Голос учителя стал строгим. «Не забывай, все это побочное». Ты должен сначала выучиться. Если у тебя есть столько свободного времени, может быть, есть смысл ускорить наше обучение. Я оглянулся на него. А правда, если я быстрее выучусь, я ведь смогу дальше самостоятельно работать, сэр Энтони. Почему бы нам не попробовать? С достоинством ответил я, вызвав его очередную усмешку. Хорошо. Тогда я подготовлю нижнюю лабораторию, а ты будь завтра готов. «Начнем сразу с утра, так что выспись». Я понял его намек. «Никаких женщин в постели, я понял». Он промолчал, уйдя к себе и оставив меня заниматься работой. Через час подали ужин, и Элиза, как старательная жена, весь вечер ухаживала за мной, все время пытаясь прикоснуться ко мне то рукой, то грудью. Я понимал все эти ее нехитрые попытки возбудить меня и делал тупой отрешенный вид, якобы не понимая эти очевидные намеки. После ужина я, как и обещал, позанимался с ней вещами, которые мне показывал учитель. Очередной раз поразившись, как мало имеют практики выпускники школ. После учебы я также не понял ее намеки о близости, просто пожелал спокойной ночи. Девушка вспыхнула, уши и шея покраснели, но она проглотила это и через силу улыбнувшись забрала столик с остатками ужина и гордо удалилась. Я улыбнулся ей вслед и вернулся к работе. Нужно было закончить еще одну главу и ложиться спать, раз завтра мне было назначено испытание.